Глава 14 Огонь уже поглотил все лотки на главной улице. Он прожег все бумажные фонарики и веревки, которые удерживали их в воздухе, и обрушился на дорогу. Дым поднимался высоко в ночной воздух, затмевая последние лучи заката и обволакивая небо удушливой тьмой. Мы спустились с холма. Мимо бежали люди, некоторые из них тащили ведра с водой. Многие падали, кашляли и протирали глаза от жгучего дыма. В конце улицы обвалилась высокая куча дров, собранная для прощальных костров, упав на ближайшие прилавки. Те вспыхнули, деревянные каркасы затрещали, и они стали медленно превращаться в пепел. «Кто-то должен был следить за тем, чтобы подобного не происходило», сказал Цукуеми, закрываясь от дыма рукавом. «Ну, это уже произошло», — резонно заметил Нивин. «Мы что, будем стоять здесь и смотреть, как город горит?» Цукуйоми прав, — подумала я, но не стала произносить этого вслух при Нивине. Этот фестиваль проводит веками. Должны же были местные жители быть готовы к такому повороту событий или, по крайней мере, иметь под рукой запасы воды, чтобы потушить пожар, прежде чем он достигнет таких масштабов. Грязь хлюпала под моими ногами, затягивая в себя сандалии, как будто недавно прошел дождь. Воздух был влажным от надвигающейся бури. Огонь не мог так быстро распространиться в дождливый день. На мгновение ветер переменился, и дым рассеялся, открыв ясное небо. Без дыма, который щипал глаза и скапливался в горле, я ощутила над нами смерть рассекающую небо тысячей тончайших трещин, готовую разбить его и похоронить нас всех под осколками звезд. Нивен дернул меня за рукав, и я отвела взгляд. «Хватит глазеть! Нужно помочь им!» — настоял он, потянув меня в сторону города. «Верно», — согласилась я, оглядываясь через плечо на Юкая, которая тащила за собой Цукуйоми. «И как именно мы собираемся помочь?» — спросил Бог Луны, выдергивая свой рукав из пальцев Юкая. Мы остановились посреди улицы. Вокруг нас клубился дым, люди разбегались во всех направлениях. Насколько мне известно, никто из нас не повелевает водой. «Разве вы не управляете огнем?» — спросил Нивен, сжимая мой рукав в кулаке, как будто возражения исходили от меня. «Мы управляем светом», — поправил Нивина Цукуеми, прищурившись и буравя его взглядом. «Может, во всем был виноват дым, а может, он просто устал от вопросов. Это не одно и то же. Огонь — лишь носитель света. Мы способны сделать его тусклее, но не сможем подчинить себе языки пламени». Нивин вздохнул. «Здесь целых два божества», — но ни одно из них не в состоянии потушить пожар? «Хира смог бы», — подумала я, глядя на море. Он смог бы заставить гигантскую волну обрушиться на город, как мягкое одеяло, и мгновенно потушить весь огонь. В тысячный раз, который все еще почему-то ощущался как первый, я вспомнила, что Хира больше нет. «Давайте просто остановим его распространение», — предложила я. Я потянулась было к часам, но одернула себя, когда с неба посыпался пепел. Вероятно, чтобы потушить пожар, мне понадобятся обе руки. Кольцо Хира раскачивалось на цепочке вокруг моей шеи, отражая танцующие языки пламени. Не давая себе времени передумать, я стянула цепочку и надела кольцо на палец. Оно было сделано из чистого серебра и золота и работала так же хорошо, как часы. Улица застыла во времени. Треск огня и дерево смолк. Пламя по-прежнему взвивалось вверх, но теперь уже было неподвижно, будто написанное на черном небе акварелью. Кольцо оказалось тяжелее, чем я помнила. Металл впитывал жар и нагревался. «Это лишь ради удобства», — подумала я. «Это ничего не значит». Я коснулась Цукуйоми и Нивина. Последний разморозил тамамана Мая. Нивин, привыкший к застывшему времени и вызываемому им ощущению, словно тебя разрывают на части, не стал терять ни минуты. Нам нужна вода, тут же скомандовал он, поспешив вперед. Цукуйоми выглядел немного оглушенным из-за смены временной линии. Я взяла его за руку и повела за собой по дорожке пока он не придет в себя. Мы осторожно проскользнули через толпу, извиваясь, чтобы никого не коснуться. Нам с Нивиным это давалось легко, но Цукуйоми и Йокай немного отстали, стараясь огибать застывшие тела со всей аккуратностью. Некоторые горожане нашли большие ведра и начали носить от берега океанскую воду. Я взялась за одно ведро, которое двое мужчин несли вместе — Я осторожно вырвала его из их рук, не касаясь кожи, а затем выплеснула на ближайший очаг. Пламя не зашипело и не задымилось, а просто погасло. Реакция проявится, когда я снова запущу время. Я глядела улицу, и застывшие по обеим ее сторонам стены огня. Даже с нашей нечеловеческой силой это будет надолго, особенно если нам придется пробираться сквозь толпу. Я не хотела, чтобы Кагосима сгорела, но какой частью своей жизни я готова пожертвовать ради людей? Одним часом? Двумя? Будучи самой смертью, я в течение десяти лет каждый день забирала жизни. В огне погибли многие, и еще многие погибнут. Для меня эти естественные смерти были трагичны, но необходимы, так же как необходимы я чтобы сохранять мир в равновесии. Но если я откажусь помогать им, каким же чудовищем я стану для Нивина, полного решимости утолить любое человеческое страдание? Он так стремился спасти этих людей, но понятия не имел, сколькие уже погибли ради него за годы его отсутствия. Мои спутники опустошили ведра с водой, которые взяли у находившихся поблизости жителей, и направились к океану. Я собиралась последовать за ними, но когда толпа поредела, в конце улицы сверкнуло что-то серебряное. Короткая светлая вспышка, словно упавшая звезда, прошептавшая мое имя. «Нивен!» — окликнула я. Брат остановился в некотором отдалении от меня. «Что?» — крикнул он. Его глаза были прищурены от раздражения, полбу стекал пот. Я указала на серебряный блеск вдалеке. Нивин сдвинул очки к носу и сузил глаза, проследив за моим пальцем. Затем бросил ведра, и мы вдвоем поспешили к блеску, старательно обходя застывших людей. «Что там?» — крикнула нам вслед юкай Но мы проигнорировали ее, скользя сквозь толпу. Нивин добрался до нужного нам человека на мгновение быстрее меня, и склонился, чтобы рассмотреть его. Он залез в карман плаща мужчины и вытащил оттуда серебряно-золотые часы на блестящей серебряной цепочке. Я откинула капюшон, и мы увидели светлые волосы и фиолетовые глаза. На всякий случай я сняла капюшон из его товарища. То же самое. Два молодых жнеца, даже младше Нивина. Выражения их лиц были пустыми и потерянными, а не бесчувственными, как я ожидала. Они были одеты в кимоно, но не подумали скрыть цепи своих часов. Взгляд Нивина метнулся ко мне, выражение его лица было напряженным. «Я их знаю», — сказал он. «Они были в моем классе». «Так они низшие жнецы?» Нивин кивнул. То, что они оказались здесь в одно время с нами, не случайность. Цукуйоми и Тамамоно Номая наконец догнали нас, остановившись в нескольких футах от жнецов. «Что они здесь делают?» — спросила Йокай, отступив на шаг. Я покачала головой. «Не знаю, но, думаю, мы нашли поджигателей». В конце концов, пожары не разгораются за долю секунды и не после дождя но временные ограничения для жнецов пустяк. Они способны сушить дрова и раздувать огонь часами так, что никто этого может и не заметить». «Что ты собираешься с ними делать?» — спросил Цукуеми. Мы с Невином переглянулись. Не говоря ни слова, мы подхватили их под руки и понесли прочь с улицы. Их окоченевшие конечности волочились по земле. «Куда вы их тащите?» Не унимался Цукуеми, глядя на все широко раскрытыми глазами. Ее кай превратилась в лисицу и помчалась за нами. Подальше отсюда, одновременно ответили мы с Нивином. Они слишком опасны, чтобы оставлять их рядом с горожанами, пояснил Нивин. Теперь, если что-то пойдет не так, люди не попадут под горячую руку. А если все пойдет как надо, то люди не должны увидеть, что я с ними сделаю. Добавила я. От моих слов Нивин поморщился, но протестовать не стал. Мы поволокли жнецов подальше от толпы. Плащ на которого тащил Нивин, за что-то зацепился, и Нивин споткнулся. Он дернул посильнее, чтобы высвободить ткань, а Цукуйоми устремился вперед, желая помочь ему. Я протянула руку, чтобы остановить его. Нет, не. Цукуйоми наклонился, и его голая рука задела предплечье жнеца, там, где рукав был закатан. Жнец дернулся, вырвался из схватки Нивина и упал на землю. Он дико вращал глазами, и его взгляд вспыхнул пурпуром, когда он увидел нас четверых и застывшую толпу вокруг. Я бросила другого жнеца, чтобы усмирить первого, но первый уже схватился за свои часы, Небо словно рухнуло. Когда кто-то обращал время против меня, я не осознавала этого, лишь дезориентирующие последствия. На этот раз я очнулась уже не на берегу, а у самой кромки воды. Мое горло сжимали руки жнеца. Я покосилась вправо и увидела Нивина, чью голову удерживал в воде лицом вниз второй собиратель. «Куда пропали Цукуйоми и тамама Надо мной была только дымчатая тьма. Я сжала кулак и ударила жнеца в лицо. Когда моя рука врезалась в его скулу, я снова остановила время. Но чем больше пластов наслаивалось, тем более хрупким становилось время. Мир закачался, звезды заскользили по небу, словно черноту размыла мокрой краской. Я не могла мыслить ясно, потому что, ударив жнеца, Я коснулась его кожи и унесла нас в застывшее время. Мы вдвоем снова оказались на ровном месте, упав на мокрый песок. И я спотыкаясь отползла. Я все еще чувствовала на своем горле его пальцы. Затем я снова остановила время и. Я оказалась под водой, раздавленная тяжестью очередной заморозки времени. Меня тянули за правую руку, царапали горло. Мои кости содрогались от временной встряски. Кожа кричала, будто пытаясь слезть с моего тела. Я задохнулась от холодного воздуха, когда Цукуйоми вытащил меня из воды и уставился на меня глазами, полными звезд. На заднем плане мелькнула вспышка света. Наверное, часы Нивина, А затем кто-то дернул меня за локоны. Мир снова перевернулся. На меня уставились свирепые зеленые глаза жнеца. Его дрожащая рука вцепилась мне в волосы. Кольцо обжигало кожу на левой руке, но я понимала, что еще одна заморозка времени не поможет. Казалось, что мир вот-вот разлетится на куски, или, возможно, только мое тело. Кровь кипела в венах, кости дрожали, словно пытаясь вырваться из клетки плоти. Небо над головой грохотало будто было готово расколоться пополам, как от удара молнии. Вот почему жнецы не должны были относиться к заморозке времени легкомысленно. Эти изменения прожигали слишком много дыр в ткани Вселенной, создавая парадоксы, которые могли разорвать временной континуум надвое. Чем чаще они изменяли время, тем тоньше и хрупче оно становилось». Своим затуманенным зрением я увидела, что другой жнец сжимает горло Нивина, впиваясь в его плоть большими пальцами. Моё тело вспыхнуло, как будто я проглотила раскаленные угли. «Ну и что, если Вселенная схлопнется?» — подумала я. Мир без Нивина не стоил того, чтобы его спасать. Я сжала руку в кулак и втянула нас в очередную заморозку времени. Весь мир вдруг треснул пополам, как переполненный кипятком стакан. Над головой раздался оглушительный грохот, и давление в моем черепе снизилось, как будто голова тоже раскололась пополам, и мозг выплыл наружу. Я обнаружила себя стоящей на коленях и пытающейся отдышаться. Вдалеке пылала Когосима. Время было освобождено. Кольцо горело на пальце, а часы дымились, предупреждая меня, чтобы я больше не пыталась повернуть время. Нивен, лежавший в мокрой грязи рядом со мной, поднялся на ноги, потирая рукой шею. — Жнецы! — выдавила я, с трудом вставая. — Где? — Я держу их, Рен. Я обернулась. Цукуеми стоял, сложив руки на груди, а два жнеца — застыли на земле перед ним. Они склонились на колени в ярком круге лунного света, падающего с полумесяца, который, наконец, поднялся над вулканом вдалеке. Мужчины неглубоко дышали, метали в стороны панические взгляды, но в остальном не двигались. «Цукуеми», — прошептала я. «Они не ускользнут от моего лунного света», — успокоил он, улыбаясь и стряхивая с воротника грязь. «Не волнуйся, Рэн». Та мама Номая в облике лесы прыгнула к ним, схватила зубами часы одного из жнецов и дернула на себя, оторвав цепь от одежды. Она выплюнула часы под ноги Нивину, а затем вернулась за вторыми. «И что нам с ними делать?» — спросил Нивин. «Как будто есть варианты». Я шагнула вперед, и мои тени раскрылись подобно темным крыльям. Они потянулись вперед и завязались вокруг шеи жнецов в красивые банты, затягиваясь все туже и туже. Для чего вы здесь? Спросила я. Зачем вы подожгли Кагосиму?» Я ослабила тени ровно настолько, чтобы один из них мог произнести несколько слов. Анку приказала нам выкурить тебя как жука, выпалил один из них. И чем больше мы при этом убьем людей, тем лучше. Заткнись, Ксандер! рявкнул другой собиратель. Я сжала его горло сильнее, чтобы он не прерывал товарища. Как она вообще узнала, что я здесь? спросила я. Ужнецов везде есть глаза. Я поморщилась. Эта поговорка преследовала меня с самого детства. Наши учителя постоянно напоминали нам на уроках, что ни один грех не остается безнаказанным что вскрываются даже те секреты, которые мы прячем в наших сердцах. Я всегда подозревала, что это связано не столько с глазами, сколько с чуткостью нашего слуха и гулкостью катакомб, в которых, приложив ухо к каменным стенам, можно услышать даже шепот. Из-за этого у меня никогда не было друзей. Любой, кто общался со мной, даже тайком, тут же подвергался насмешкам со стороны одноклассников будто те видели все своими глазами. Жнецы были похожи на пауков, и весь мир был их паутиной. Их внимание привлекала любая, даже хоть немного вибрирующая нить. «Чьи глаза?» — спросила я. Я знала о высших жнецах достаточно, чтобы определить их имена. Это подсказало бы мне их слабости и напомнило бы лица. А еще помогло понять, Как можно избежать встречи с ними? Мои тени сжали жнеца с кляпом во рту. Тот вскрикнул и покачал головой, глядя на меня с мольбой в глазах. Другой собиратель отвернулся. «Говорите, кто вас видел!» рявкнула я на языке смерти, так громко, что мог услышать кто-нибудь из людей, но мне было все равно. Они не ответили. Я вздохнула и достала кинжал. Как бы мне ни хотелось заниматься этим подольше, у меня все же слишком плотный график. Рен, окликнул меня Нивин, шагнув ближе, что ты делаешь? Они же безоружны. Ты слышал, что они сказали? В Японии действует сеть жнецов, следящая за каждым нашим шагом. Мы не можем оставлять хвостов. Но что они могут сделать без часов? не унимался Нивин. Без них они почти как люди. Я повернулась к брату, мечтая о том, чтобы во мне было больше доброты и терпения. Нивин, жнецов нельзя недооценивать», медленно произнесла я, а про себя добавила. «От этого зависит твоя жизнь». Я не сказала этого вслух, потому что была совершенно уверена, что брат все еще ненавидит меня и не оценит этой попытки его защитить. «Они мои одноклассники, Рен», — возразил Нивин. «Ты же знаешь, что у них нет другого выбора, кроме как следовать приказам Анку». «Выбор есть всегда!» — крикнула я, шагнув вперед так резко, что Нивен отшатнулся. «Мои тени закружились возле нас, запирая словно в клетке». Жнецы могли выбрать вариант не отправляться за мной в Японию. Могли выбрать работу в Англии, вместо того, чтобы быть солдатами своей ксенофобной богини, но испугались». Я единственная, у кого не было выбора. Я не могла просто перестать быть шенигами, чтобы они больше меня не ненавидели». Нивин скрестил руки на груди. «Ты не можешь убивать каждого жнеца на своем пути». «Не могу?» — переспросила я. «Не знала, что мне нужно твое разрешение?» «Они наш народ. Ты же знаешь, что жнецов и так слишком мало. Они не мой народ» закричала я. «Единственное, что у меня есть, это Япония, и они хотят отнять ее у меня. Если ты будешь убивать каждого жнеца, которого встретишь, то чем ты лучше Айви?» Я заколебалась. «А я не хочу быть лучше Айви», ответила я. Затем я повернулась и перерезала жнецам горло. Из ран хлынула кровь и, пропитывая одежду, стекла на землю. Мужчины закашляли и захрипели, широко распахнув глаза от страха. «Я хочу быть хуже!» — продолжала я. Меня, точно лесной пожар, поглощающий деревья, захватил внезапный отголосок солидарности с Эдзанами. Ее голос зазвучал у меня в ушах, и когда я открыла рот, из него вырвались ее резкие слова на языке смерти. «Я должна быть хуже!» если хочу победить ее. Как ты этого не понимаешь?» Но, конечно же, Нивен никогда бы этого не понял. Он не видел лиц всех тех людей, которых я убила лишь ради того, чтобы вернуть его. Он не знал, что я готова была снова и снова пожирать тысячу сердец живых людей, заходящихся криком, только чтобы он оказался в безопасности. Я никогда не получила бы того, чего хочу, принимая простые решения. И если ценой этого была моя душа, каждая ее часть, которую Нивин когда-то любил, так тому и быть. Я не видела смысла быть хорошим человеком, если мой брат мертв. Кроме того, разве обязана я относиться к жнецам с добротой? Когда я была ребенком, на моей двери свиной кровью писали «полукровка», отрезали мне косы на уроках. Когда я повзрослела и смогла дать отпор, они выпотрошили меня на кованном заборе и бросили в канализационный сток, пригрозив сделать с нивином что-то похуже. Все, что происходило сейчас, было лишь естественным следствием их жестокости. Они заслуживают страданий, прошелестело в моей голове и за нами, И ее слова обожгли мне губы, словно умоляя озвучить их, но я крепко сжала челюсти. «Ты совсем не изменилась», — горько прошептал Нивен. Я обернулась. Кинжал, который я держала в руке, вдруг стал весить тысячу фунтов. «Нивен? Нет», — закончил он, отступая. Он схватил Юкая за руку и потащил ее к городу. Сама Маномая бросила на меня грустный взгляд через плечо, но позволила Нивину увести себя. Цукуйоми наблюдал за мной. Одна половина его тела была залита лунным светом, другая оставалась в тени. Гнев нами остыл и теперь лишь тлел, словно угли. Ее голос внезапно стих. «Ничего не говори», — попросила я. Цукуйоми нахмурился. «Что, по-твоему, я собирался сказать?» Я покачала головой. «Я просто хочу, чтобы он был в безопасности», — прошептала я. Я не хотела произносить это вслух, но сейчас мне казалось, будто все в этом мире презирают меня, кроме Цукуеми. Мгновение он смотрел на меня так, словно я математическое уравнение, которое он не может решить. А затем вздохнул, и его хмурое лицо разгладилось. «Однажды так и будет», — сказал бог луны. «Я не люблю ложь, даже если мне лгут из лучших побуждений». «Я никогда не лгал тебе», — возразил Цукуеми. «Я верю, что с Нивином все будет в порядке, потому что его защищает богиня. Я искренне убежден в этом». Я молча устремила взгляд на горящий город. Вера Цукуеми в меня была такой наивной. Он не знал, как часто я терпела неудачи, а Нивина и Йокай знали. Скоро узнает и он. Позаботься о том, чтобы никто нас не преследовал, попросила я. Они будут держаться неподалеку. Неподалеку? Переспросил Цукуйоми. Я кивнула. Ужницов не очень хорошее зрение. Небо снова треснуло, заставив меня вздрогнуть. Разве мы не разморозили время? Но тут ему накрыл горячий дождь, и пожар сменился дымом. Теперь, когда все фонарики обратились в мокрую золу, на город опустилась тихая тьма. На горизонте вдалеке горел единственный огонек. Это покачивался на волнах корабль Фуна-Юрей, наблюдающих за тем, как обугленные останки их города рассыпаются в пепел.